Часть десятая Путешествующему человеку первое дело сопутник. С умным и добрым товарищем и холод, и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны он и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, кое у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где, как попал, вымышляя надобности, для коих будто бы следуем — А сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первого начала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое-кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили. Нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Ну, что скажу? Оля тебе, Москва, Оля тебе, древнего русского общества, преславная царица. Не были мы старые верители и тобою утешены. Неохота бы говорить, а нельзя перемолчать. Не тот мы дух, на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве. И с каждым днем, всем все более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно. Но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали. Изографы, разумеется, в Москве отыскались и весьма искусная, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, а каковом отеческие предания повествуют? Старь, благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились, и производили одинаково что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела. Требует. А эти каждый одному пишет рефтью а другому — нефтью, на краткое время, они не в долготу дней. Грунта кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леносно сразу наводят, никак в сталь наводили до четырех, и даже до пяти плави жидкой, как от чего получалась та дивная нежность, ныне Недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве все они сами расслабевшие, все друг при другом величаются, а другого, чтоб унизить, ни во что вменяют, или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают. Собираются по трактирам, и тут вино пьют, И свое художество хвалят с кичливой надменностью. А другого руками слово богохульно называют адописным. А вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, Что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, Меняют, подменивают, подделывают доски — В трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину. Из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают, а маль в ветхозаветном роде наводят. Купели из тазов куют, и на них старинные щипанные орлы, какие за грозного времена были, выставляют и продают. Неопытным верителям за настоящую грозновскую купель — хотя тех купелей не счесть, сколько по Руси ходят, и все это обман и ложь бессовестная. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане, лошадьми друг друга обманывают, так они святынью, и все это при таком сонном обращении, что становится за них стыдно, и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение» то привычку к всему бесстыдству усвоил, там еще ничего. Из московских охотников многие эту нечестную мену даже интересуются и хвалятся, что не тот-то того-то так вот де Иисусом надул, а этот-то этого он как Николы огрел или каким подлым манером поддельную владычицу еще подсунул. И все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как божьим благословением неопытных верителей морочить. Но нам, солёвы, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх. Неужто же думаем. Такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая Вера. Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем. А только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места. Вот я разгляжу на него, сам думаю, как бы он с мужчиной ничего не должного не надумал. Да и говорю, что... Тот-то Левонтий будто чем закручинился. А он отвечает, — Нет, — говорит дядя, — ничего, это я так. Пойдем же, мол, на Божининову улицу в ариванский трактир изографов подговаривать. Но они туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменил, хочу, но они еще одну достать. А Леонти отвечает, — Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду чего же, — говорю, — ты не пойдешь? А так, — отвечает мне, — но что то не по себе. Ну, я его раз не нужу, едва не нужу, а на третий опять зову. Пойдем, Ливонтюшка, пойдем, молодчик! А он умильно кланяется и просит. Нету, дядюшка, голубчик белый, позволь мне дома остаться. А, да что! Тоже, мол, пошел ты мне в или все дома до дома сидишь. Откни не велика мне, голубчик, от тебя помощь. А он, ну, родненький, ну, батечка, ну, Марк Александрович, государь, не зови меня туда, где едят да пьют, и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн одержать может. Это его был первое сознательное слово о своих чувствах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 И увидал уже и тут ясно, что они одна шайка и норовят со мной нехорошо поступить, не по чести. И, покинув им икон, ушел от них с полными слез глазами. Славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в Борении. Но только подхожу домой и вижу в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет». А между тем оттуда тонкая нежное пение льется. Я сейчас узнал, что поет приятный Левонтиев голос, И поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Пошел тихонько, чтобы он не слыхал, Стал у двери и слушаю, как он Иосифа в плач выводит. Кому, повем, печаль мою, кого призову к ко рыданию». Их это, если вы извольте знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно. Ливонть его поет, да сам плачет и рыдает, что «продашами мои братья». И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери и зовет землю к воплению за братский грех. Слова эти всегда могут человек взволновать, особенно меня, в ту пору, как я только бежал от братогрызцев. Они меня так расстрогали, что я и сам захлипкал, а Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня «Дядя! А, дядя!» «Что, — говорю, — добрый молодец, а знаешь ли ты, — говорит, — кто это наша мать, про которую тут поется?» «Рахиль, — отвечаю, — нет, — говорит, — это в древности была рахиля теперь это таинственно надо понимать. Как же, — спрашиваю, — таинственно? А так, — отвечает, — что это слово с преобразованием сказано. Ты, — говорю, — смотри, дитя, не опасно ли ты умствуешь?» — Нет, — отвечает это, — я в сердце моем чувствую, что крестует Бося Спас ради того, что мы его едином усты и единым сердцем не ищем. Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю, — знаешь, что ли, вон, тюшка, пойдем-ка мы отсюда скорее из Москвы в Нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ныне слышал, там ходит. «Ну что же, пойдем», — отвечает, — «здесь на Москве меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, ветре чище, и там, — говорит, — я слыхал, есть старец Памва, а на совсем беззависный, безгневный, я бы его узреть хотел». «Старец Памва», — отвечаю со строгостью, — «господствующий церкви слуга, что нам на него смотреть?» А что же, — говорит, — за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять каково господствующей церкви благодать. Я его пощунял, какая там, говорю, благодать, а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки, церковные говорю, и на небо смотрят не с верою, а в Аристотелевы вы врата глядят, и путь в море по звезде языческого бога Римфана определяют, а ты с ними в одну точку смотреть захотел. А Ливонтия отвечает, «Ты, дядя, босниш, никакого бога Римфана не было и нет, а вся единою премудростью создана». Я от этого словно еще глупее стал и говорю, церковные кофе пьют!» «Что за беда?» — отвечает Кофе кофе Боб! Он был Давиду царю в дарах принесен. Откуда, — говорю, — ты это все знаешь? В книгах, — говорит, — читал. Ну так знай же, что в книгах не все написано. А что, — говорит, — там еще не написано? Что? Что не написано? А сам вовсе уже не знаю, что сказать. Да брякнул ему церковный, — говорю, — Зайцев едят, а заяц поганый. — Не погань, — говорит богом созданного, — это не грех. — Как, говорю, не поганить зайца, когда он поганый? Когда у него ослий склад и мужа женское естество, и он рождает человека густую и меланхолическую кровь. Но Ливонтий засмеялся и говорит, — Спи, дядя, ты не и глаголишь. Я, признаюсь, вам тогда еще ясно и разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось. Но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я сам понимал, что я в сердцах не весть что говорю, и умолк я и лежу, да только думаю. Нет, это в нем такое сомнение от тоски стало. А вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется. Но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь. Но только в волеврачном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым. И мы скоро опять же начали с Ливантием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня, начитавшись об окрестности, к чему и ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел наш путь. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть. И решил наблюдать одну только осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памва Анахарита, которым Левонтий прельщался, и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь. Ну, думаю себе, чего тут много печалится, если уж я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет. Идем мы опять мирно и благополучно, и, наконец, достигшие известных пределов, добыли слух, что изогров Севастьян точно в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем». Просто как сворные псы бежим по двадцати, по тридцати верст перехода без отдыха делаем, а придем, говорят, был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел, бросимся вслед, не настигаем». И вот вдруг на одном таком переходе мы вон тем и заспорили. Я говорю, нам надо идти направо, он спорит налево. И, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли, мы шли, и, наконец, вижу, не знаю, куда зашли. Нет дальше ни тропы, ни следу. Я говорю отроку, пойдем лево, назад, а он отвечает, нет. Не могу, дядя, я больше идти, сил моих нет. Я всхлопотался и говорю, что тебе, дитятка? кого он отвечает, разве говорит, ты не видишь, меня отрисовица бьет. И вижу точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как это все, милостивый государь, случилось вдруг? Ни на что не жаловался. Шел бодрый, вдруг сел в леску на траву, головку положил на избутелый пень и говорит, «Ой, голова моя, голова! Ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти, не могу больше шагу ступить!» А сам бедняга даже к земле клонится, падает, А дело шло под вечер. Ужасно я испугался. А пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг. Стала ночь, время осеннее, темное, место незнакомое, Вокруг одни сосны ели могучие, как аркефовы древеса, А отрок просто помирает. Что тут делать? Я ему со слезами говорю, Левушка, батюшка, поневолься, а вось до ночлежка найдем. А он клонит головушку, как скошенный цветок, И словно во сне бредит. Не тронь меня, дядя Марка, не тронь и сам не бойся. Я говорю, помилуй, Лёва, как не бояться В такой глуши непробудной. И он говорит, не спяй, и бдяй сохранит. Я думаю, господи, что это с ним такое? А сам в страхе все-таки стал прислушиваться. И слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает. Владыка много милости думаю, это верно зверь. И сейчас он нас растерзает. И уже тебя не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь». Ангел Христов, соблюди нас всей страшный час, отрезк-то все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит. Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости. Так я робил, что покинул больного Левонтина на том месте, где он лежал, да сам белки-проворни на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку, да гляжу, что будет» а зубами, как пуганный волк, так и ляскаю. И вдруг, замечая я во тьме, который глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различая, что и не зверь, и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке». И видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров. И вышел на поляночку, подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон по ветре собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку, и, точно почуяв, человек идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит, встань, братья. И что же вы извольте думать? Вижу я, поднял он Левонтия и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи и говорит, понеси-ка за мною, а Левонтий и понес. Часть одиннадцатая Можете себе, милостивый государь, представить, как я такого дива должен был испугаться? Откуда этот повелительный тихий старичок взялся? И как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сей час уже вязанку дров несет? Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бичеве за спину забросил а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними. И скоро их настиг и вижу, старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался. Маленький и горбатенький, оборотка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Ливонтий идет, Следом вслед его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему не заговаривал, рукой его не трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет. Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю «Доброчестный человек!» А он отзывается «Что тебе? Куда ты нас ведешь?» Я, говорит, никого никуда не веду, всех Господь ведет. И с этим словом вдруг остановился, и я вижу, что перед нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет «Братья Мирон, а, братья Мирон!» Оттуда дерзый голос грубо отвечает Опять ночью притащился, ночуй в лесу, не пущу. Но старичок опять давай проситься молить ласково, впусти, братья. Тот, дерзый, вдруг отчинил дверь, и вижу я, это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит «Спаси тебя, Бог, братья мой, за твою услугу». Господи, помышляй, куда это мы попали, и вдруг, как молония меня осветила и поразила. Спаси, примилосердный, взгадал я, да уж это не памвали безгневной. Так лучше же бы, думаю, я в дебре лесной погиб, Или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, Чем к нему под кров. И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку И зажег воску желтого свечу, я сей час догадался, Что мы действительно в лесном ските, И, не стерпев дальше, говорю, прости, благочестивый человек,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 и с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит — спите. И что же, Ливонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас же и повалился, а я свое спасение наблюдая, говорю — прости, божий человек, еще одно вопрошение. Он отвечает, что вопрошать, Бог все знает. «Нет, скажи, — говорю мне, — как твое имя?» А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственную погудкою говорит. «Зовут меня завуткою, а величают уткою». И с этими пустыми словами пополз было со свечечкой в какой-то малый чулан, Тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал. — Не смей огня жечь, келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь в потьмах молись. — Не буду, — отвечает братья Мирон, — не буду, спаси тебя Бог. И задул свечку. — Я шепчу. — Отче! Кто это на тебя так губительно грозится? А он отвечает. Это служка мой Мирон, добрый человек, он блюдет меня. Ну, шабаш, думаю, это анахарид Памва. Никто это другой, как он, и беззависный, и безгневный. Вот когда беда, обрящил он нас и теперь истлит нас, как жир. Одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия, и бежать отсюда так, чтобы он не знал, где мы были. Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать. А чтобы не заснуть и не проспать, лежу дотвержу да верую, как должно по-старому, и как протвержу раз сей час причитаю.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 Точно свет кажется и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор. И какой? Самый необъяснимый. Будто вошел к старцу Ливонтии, и они говорят о вере, но без слов, а так смотрят друг на друга и понимают, и долго мне...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 И говорит, полно, Марк, спать, пора дело делать. Я отзываюсь, какое же богатечный муж мое дело? Или ты все знаешь? Знаю, говорит, знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все братья все пути Господнего ищут. Помогай, Господь, твоему смирению, помогай. Какой же, говорю, святой человек мое смирение? Ты смирен, а мое что за смирение в суете? Он отвечает, ах, нет, братья, нет, я не смирен, я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю. И вдруг, сознав все преступления, сложил ручки и, как малое дитя, заплакал. Господи, молится, не прогневайся на меня за сию волевращность, пошли меня в преисподнейшие аты, повели демонам меня мучить, как я того достоин. Но, думаю, нет, слава богу, это не Памва прозорливая харит, а это просто какой-то умоповрежденный старец. Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я от хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал, и, сочтя онное за безумие, отвратился от старцева плача, считай он и за скорбь демона говейную. Но, наконец, рассуждаю, что же это я лежу? Пора вставать. Но только вдруг лежу, отворяется дверь, и входит мой левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сей час старцу в ноги и говорит, — Я, отче, все совершил, теперь благослови. А старец посмотрел на него и отвечает, — Мир ти почий. И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а нахарит опять стал свой лопоток плесть. Тут я сразу вскочил и думаю, нет, пойду скорее возьму Леву и утечем отсюда без оглядки. И с тем выхожу в малые сенечки и вижу, что мой отрок лежит тут, на дощаной скамье, без возглавия навзничь и ручки на груди сложил. Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю, не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть, А шепотом шепчу ему, «Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!» Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит. Отошел, умер, взвыл я не своим голосом, «Памва, отец Памва, ты убил моего отрока!» А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостью, «Улетел наш Лева». Меня даже зло взяло. Да, отвечаю, сквозь слезы он улетел, ты из него душу, как голуби, из клетки выпустил. И, повергшись к ногам усопшего, стенал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я не тяг спал, к церкви присоединился.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 Он и демонов-то всех своим смирением и ада разгонит или к Богу обратит. Они его станут мучить, а он будет просить «Жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет, этого смирения и сатане не выдержать. Он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред садителем» такую любовь создавшим, и устыдиться его. Так я себе и порешил, что сей старец с лопотком аду на погибель создан, и всю ночь по лесу бродичи не знаю, от чего в дальний иду, а все думаю, как же он молится, каким образом и по каким книгам. И вспоминая, я, что не видал у него ни одного образа, а кроме креста из палочек лычком связанного, да не видал и толстых книг. Господи, дерзаю рассуждать, если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью отушевлен. И все я о нем думал и думал, и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его предотходом отсюда видения. И только что я это помыслил. Вдруг опять слышу, опять такой самый троскотый отец Памва опять выходит с топором и и дров и говорит, что долго медлили, поспешай Вавилон строить. Мне это слово показалось очень горько, и я сказал, за что же ты меня старче таким словом упрекаешь, я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь. А он отвечает, что есть Вавилон, столб кечения, не кичись правдою, а то ангел отступится. Я говорю, отче, знаешь ли, зачем я хожу? И рассказал ему все наше горе, а он все слушал, слушал и отвечает, ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит Господь, он в то и одеется. Что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел. Он в душе человечей живет, своим мудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать. И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу, и преодолеть себя, будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился. А поднимаю лицо и вижу.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 Взгадав это, я сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать. Шестьдесят верст без остановки шел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел. И вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно. И ехали еще холоднее. А почему? Раз потому, что изогров Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал, витал в душе моей Анахарид Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что Дух Божий в ноздрех человека сего. Часть двенадцатая Обратно подороже мы с изографом Севастьяном отбыли скоро. И, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись со своими, мы сейчас же появились к англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный такой, сейчас же поинтересовался изографа видеть, и все ему на руки его смотрел до да плещми пожимал, потому что руки у Севастьяна... Были большущие, как грабли, и черные. По элику и сам он был видом, как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит, — Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать. А Севастьян отвечает, — от чего же? Чем мои руки несоответственны? Да тебе, — говорит, — что-нибудь мелкое ими не вывести.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 Англичанин улыбается. — Значит, ты, говорит, нам запечатленного ангела подведешь? — Отчего же, — отвечает, — я не из тех мастеров, которые дело боятся. А меня самого дело боится. Так подведу, что и не отличите от настоящей. — Хорошо, — молвил Яков Яковлевич, — мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, — А ты тем часом, чтобы уверить меня, докажи мне свое искусство. Напиши ты моей жене икону в древнерусском роде и такую, чтобы ей нравилось. Какое же во имя? А уж этого, — я, говорит, — не знаю. Что знаешь, то и напиши. Это ей все равно, только чтобы нравилось. Севастьян подумал и вопрошает. А о чем ваша супруга более Богу молится? — Не знаю, — говорит друг мой, — не знаю о чем, но я думаю вернее всего о детях, чтоб из детей честные люди вышли. Севастьян опять подумал и отвечает. — Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю. Как же ты потрафишь? Так изображу, что будет созерцательно, и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно. Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердаке над луки Кириллова Горенко и начал свою акцию. И что же он, государь мои сделал, чего мы и вообразить не могли? Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит романа чудотворца, коему молятся от неплодия. Или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ней плачет о детях и не хочет утешиться. Но сей мудрый изогров, сообразив, что у англичанки дети есть, и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую, самую небольшую досточку, пятницу, то есть в одну ручную пять величины, и начал на ней талантствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылив касел крепким казанским алебастром, Так что стал этот левка сгладок и крепок, как слоновья кость. А потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на Алифе золотом каймы положил и стал писать, в первом месте написал Рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя и палаты. Во втором — Рождество Пресвятые Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты. В третьем — Спасово Пречистое Рождество, и Хлев, и Ясли, и предстоящий Владычица Иосиф, и припадшие богатечные волхвы, и Соломия Бабы, и Скот всяким подобием — Валы, овцы, козы и осли, и сухолапль птица, Жидам запрещенная, кое пишется в значении, Что идет сияние от жидовства, а от божества все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, И опять тут и святой угодник в младенчестве, И палаты, и многие предстоящие.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 На одре лежит, пред нею девицы, тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные — солнечник, иные же — свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи, и Аким зрит в верхние палаты, баба святую Богородицу омывает в купели до пояса, посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя — бакан, и в этой нижней палате сидят и Аким, и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вахряна. Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в примельчайшем каждом личике все богозрительство выразил и написал образ доброчадия, и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь. Никогда, говорят, такой фантазии не ожидали, и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали. Даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят. И дали они Севастьяну за икону двести рублей, и говорят, можешь ли ты еще мельче выразить? Севастьян отвечает, могу, так скопируй мне, говорит,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 «Никак нет», — отвечает, — «это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается, ащи уба кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение сподобится, то тому изрядного жительства из изографу ничего, кроме святых икон, не писать». Яков Яковлевич говорит... А если я тебе пятьсот рублей дам за это? Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся. Англичанин просиял и шутя говорит жене, как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение. А сам ей по-английски прибавляет Ох, мол, good характер! но только молвил в конце, — Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может. Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим, но так смотрите, говорит, я... Начинаю. И он поехал ко владыке с просьбой, что хочет, где он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыка на это ему ни то, ни все, не отказывает, не приказывает, а Яков Яковлевич не отстает и домогает, а мы уже ждем, что порох огня. Часть 13. При всем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здешним, там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз не весть по-какому. Дождит, мокнет, Один день слегка морозцем Постянет, А на другой опять растворит. Рек то засалит, То вспучит и несет Крыги, как будто в весеннюю половодь. Одним словом, Самое непостоянное Время. И как по тамошнему Месту зовется уже не погода, А просто халепа, Так оно ей и Пристало халепой быть. В тот год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 Место соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали, и все друг другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе. Благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе еспер звезда горит. Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании, и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след в десятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Морой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изогров спокоен, потому что ему эти дела были уже не впервые делать, и потому он не сует на себе все приготовлял. Яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки какие, подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долоне перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам святоносный гость пожаловать. А сердца так то затрепещут, то падают. Ах, какие были мгновения, и длились они! с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что польду от города англичанины на высане несутся и прямо к нам. По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся: Боже отец, духовым и ангелом пощади раба твои. И с этим маленьким упали ниц на снег, и вперед жадно руки простираем и вдруг слышим над собою англичанина в голос. — Эй вы, староверы, вот вам привез! — и подает узелок в белом платочке. Лука принял узелок и замер, чувствует, что это что-то малое и легковесное. Раскрыл уголок платочка и видит.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 Вы же сами мне говорили, что надо Ризу выпросить. Я ее и выпросил, а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно. Мы ему, видя, что он всклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтоб подделок сделать. Но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изогров Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием. «Твои, — говорит, — мужики, сами не знают, чего хотят, то просили Ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно. Но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает». Подделывай скорее образ, обложим его ризы и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет. Но Севастьян Изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкой речью и ответствует. Нет, говорит ваша милость, наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, говорит, только в обиду вам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем, а у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать святого Засиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить. Святого Неофита указано «С птицею голубем» писать. Конона — градаря с цветком, Тимофея — с ковчежцем, Георгия — с с копьями, Фотия — с карнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить, как ему фантазии его художества позволит» и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить. Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше решения. И сидим мы, милостивые государи над рекою, яков на нанырищие, не знаем, вполне ли отчаиваться или еще чего ожидать. Но идти к англичанину уже не смеем, и к тому же погода стала опять единохарактерна нам. Спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющая, даже есперзвезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет. Тюрьма душевная, да и только. И таково наступило Спасово Рождество. А в самый сочельник ударил гром, полил ливень, и льет и льет без устову два дни и три дни. Снег весь смыло и в реку снесло. А на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне у наших построек всю реку затерла горой содят льдина на льдину и прядают они и сами звенят прости господи точно демоны как стоят постройки еткая несподиванное теснение терпят даже удивительно страшные миллионы могло разрушить Но нам не до того, потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился, складывает пожитки и хочет в иные страны идти, никак удержать его не можем. Да, не до того был и англичанином, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что мал с ума не сошел. Все говорят, ходил, до да всех спрашивал, куда одеться, куда деваться. И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит, знаешь, что мужик, пойдем вашего ангела красть. Лука отвечает, согласен. По луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собой изографа под видом злотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять, будто для Ризы. А между тем, как можно лучше в нее вглядиться, и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего злотаря Риза будет готова, Ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынести. А на дворе, за церковью, наш человек, чтобы сей час из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок. и здесь изогров должен в продолжении времени, пока идет всеночная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризы одеть и назад прислать, таким манерам, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало. Что же -с, мы, — говорим, — на все согласны. Только смотрите же, — говорит, — помните, что я стану на месте вора, и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.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 а, впрочем, соображает, что действительно трафляется иногда и, кладясь копающему обретать сокровища, а идущему на торг встречать пса беснуемо, и отвечает, — на такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который в случае моей неустойки всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас. «А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?» Ковач — отвечает Лука. «Это старик?» «Да, он не молод, но он, кажется, глуп. Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет. Какой же, — говорит, — может быть, дух у глупого человека? Дух, сударь ответствует Лука, «бывает не по разуму. Дух, иди же, хочет дышит, и все равно, что волос растет у одного долгий роскошный, а у другого — скудный». Англичанин подумал и говорит, «хорошо, хорошо, это все интересные ощущения, но как он меня выручит, если я попадусь?» «А вот как», — отвечает Лука,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 Но уж это мол, дело взаимоверие. Взаимоверие, повторяя. Взаимоверие. <смех> Я за глупого мужика в Каторгу или он за меня подкнут? <смех> Если он сдержит слово ⁇ подкнут ⁇ это интересно. Послали за и объяснили ему, в чем дело, а он говорит ⁇ Ну так что же? ⁇ А ты не убежишь, — говорит англичанин. Аморой отвечает, — Зачем? А чтобы тебя плетьми не били, да в Сибирь не сослали. Аморой говорит, — Экося. Да больше и разговаривать не стал. Англичанин так и радуется, весть ожил. Прелесть, — говорит, — как интересно! Часть четырнадцатая Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы на утро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег. Он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь. А через час с небольшим смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.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 Как мы его привезли, он сей час сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее. К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан. Наступал самый опасный час нашего воровства. Мы, разумеется, во всем изготовились и предвечером помолились и ждем должного мгновения. И только что на том берегу в монастыре в первый колокол, как все ночные ударили, мы сели три человека в небольшую ладью. Я, дед Морой да дядя Лука. Дед Морой захватил с собой топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вору походить и поплыли прямо под монастырскую ограду. А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла притемная, настоящая, воровская. Переехавший морой Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть лука ногой в лодку ступит, сей час плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления. Как все это выйдет, и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всеночно пройдет? И кажется мне, что уже времени не весть, сколь много ушло. А темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил. И лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке начал дремать. Только вдруг в лодку толк и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лукай не своим, передавленным голосом говорит, греби, я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду, на силу справился и отвалил от берега да и спрашиваю, добыли «Да дядя Ангела, со мной он, греби мощней, скажи же пытаю, как вы его достали, не достали, как было сказано, а успеем ли назад взворотить? Должны успеть. Еще только великий Прокимин вскричали. — Греби! Куда ты гребешь? Я оглянулся. — Ах ты, Господи, и точно! Я не туда гребу. Все, кажись, как надлежит. В поперек течения держу. А нашей слободы нет. Это потому, что снег и ветер такой, что страх и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит. Но... Однако милостью Божию мы доставились. Соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов, действует хладнокровно, но твердо. Взял прежде икону в руки, и как народ пред ней упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее, и на свою подделку и говорит «Хороша». Только над ее маленько грязцой с шафраном усмирить. А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч. И пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит страсть -с. Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски, таниной не толще как листок самой тонкой пищей бумаги долго ли тут до греха то есть вот на волос по криви пила так лик и раздерет и насквозь выскочит но изограф севастьян всю эту акцию совершал с такой холодностью и искусством что глядя на него с каждой минутой делалось мирней на душа Точно спилил он изображение на тончайшем самом слое. Потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку, скомкал, скомкал ее в кулаке. Иной ну, ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел. И, наконец, глянул сквозь холст на свет — А весь этот новенький списочек, как сито, сделался в трещинах. Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в середину краев, а на долонь набрал, какой знал, темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старой олифой и шафраном, вроде замазки. И ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать жил он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старой, как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту пролифили, и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы. Это начиналась самая трудная акция распечатления. Подали изографу шляпу, он ее сей час перервал пополам на колени и, покрыв ею запечатленную икону, кричит «Давай каленый утюг!». В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг. Михайлица зацепила его и подает на ухвате. А Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку. Отразу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от паярка уже столбом валит, а Севастьян, знай печет. Одной рукой паярочек помалу поворачивает, а другой утюгом действует и все раз отразу не спешни не да сильнее налегает. И вдруг отбросил и утюг, и паярок, и поднял к свету икону, а печати как не бывало. Крепкая строгановская лифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть, как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато... Светло-божественный лик весь виден. Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кириллов своего дела не забывает и минутою дорожа подает изографу его поддельную икону и говорит «ну, кончай же скорей». А тот отвечает «моя акция кончена, я все сделал, за что брался». А печать наложить куда? А вот сюда, этому новому ангелу, налик, как у того было. А Севастьян покачал головою и отвечает, — Ну, нет, я не чиновник, чтоб это кое дело дерзнул сделать. Так как же нам теперь быть? А уже я, — говорит, — этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти. А упустились их деятелей получить, так теперь сами делайте. Лука говорит. «Что ты это? Да мы ни за что не дерзнем!» А изограф отвечает, «И я не дерзну». И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная, как смерть, и говорит, «Неужели вы еще не готовы?» Говорим: мы готовы, и не готовы, важнейшее сделали, но ничтожного не можем». А она не мует по-своему, что же вы ждете, разве вы не слышите, что на дворе? Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели. В своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул. Лед идет. Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное. Крыга на крыгу, скачет друг на дружку, так и прядают, и шумят, и ломаются. Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет. Все унесло. У меня во рту язык, а с метком стал, так что никак его не сомну. И ребро за ребро пустилось, точно я в землю хожу. Стою и не двигаюсь, и голоса не даю. А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там, в избе одна с Михайлицей, и узнав, в чем задержка, схватила икону и выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит «Нате, готово!». Мы глянули у нового ангела на лике печать. Лука сей час обе иконы за пазуху и кричит «Лодку!». Я открываюсь, что лодок нет. Унесло. А лед, я вам говорю, так табуном и валит, Ломится бледорезы и трясет мост так, что инда слышно, как эти цепи, на что толстые, в добрую половицу, а и то погромыхивают. Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом — Джеймс! — и пала, неживая. А мы стоим и одно чувствуем — где же наше слово, что теперь будет с англичанином, что будет с дедом Мороем? А в это время в монастыре на колокольне зазвонил третий звон. Дядя Лука вдруг встрепенулся. И воскликнул к англичанке, — Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего мороя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти? И с этим словом перекрестился, выступил и пошел. Я вскрикнул, — Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь, да и кинулся за ним, чтобы держать, А он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши на земь, бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул, — Прочь или насмерть ушибу! — Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей право говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но... Угодно вам верьте, неугодно, нет, а только в этом мгновении не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме образовался отрок Левонтий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 Идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровило, и не знаем мы, молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души. Часть пятнадцатая Теперь что же происходило на том берегу, Преосвященный владык Архиерей своим правилам в главной церкви всеночную совершал, ничего не зная, что у него в это время в пределе крали. Наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем пределе, в алтаре, и, скраф нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался. Одет же морой... Слово свое наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы как Лука не возвратиться, сей час англичанин отступит, а морой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Морой справен стоит на своем послушании и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сей час кивает, что «здесь, мол, я ответный вор здесь». И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимоверии превозвысить, А к этим двум верам третья еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та третья вера творит. Но вот как ударили в последний звон всеночной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы морой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит что дед Морой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит: «Перенеси, Бог! Перенеси, Бог! Перенеси, Бог!» А потом вдруг как вспрыгнет и сам, словно пьяный, пляшет, а сам кричит. «Перенес, Бог! Перенес, Бог!» Яков Яковлевич величайший отчаяние пришел, думает, — ну, конец! Глупый старик помешался, и я погиб. Он смотрит, Морой с Лукой уже обнимаются. Дед Морой шавчит, я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел, а дядя Лука говорит, — со мною не было фонарей. — Откуда же светение? Лука отвечает, «Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал. Точно меня, кто подобие руки, нес». Моронь говорит, «Это ангелы, я их видел, и зато я теперь не приполовлю дня и умру сегодня». А Луке, как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину «В форточку!» обе иконы подает, но тот взял и кажет их назад. Что же, говорит, печати нет? Лука говорит, как нет? Да нет. Ну, тут Лука перекрестился и говорит, ну, кончено. Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, я знаю, к чему оно. И сразу бросился Лука в церковь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 Вы, говорит, плутовством своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел. Дядя говорит, — Вижу, владыка, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь. Архиерей ответствует разрешительным словом. Властью, мне данную от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чада. Приготовься за утро принять причистое тело Христова. Ну а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать. Лука Кириллов и Дед Морой утром ворочаются и говорят «Отцы и братья, мы видели славу ангела, господствующей церкви, и все божественное о ней смотрение в добротолюбие ее иерарха» И сами коны священным елеем примазались, и тело и крови Спаса сегодня за обеднюю приобщались. А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех. — И мы за тобой, дядя Лука. Да так! все в одно стадо под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались. И едва ли что только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом, распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь. Часть шестнадцатая Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но, наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось в просонье, и падение ангела, которого забегла и кошка, или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимые все случайные совпадения слов, говорящего какими-то загадками Памвы. Понятно и то, — добавил слушатель, — что лука по цепи перешел с веслом. Каменщики — известные мастера, где угодно ходить и лазить. А весло, тот же балансир, понятно, пожалуй, и то, что Морой мог видеть около луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности, сильно перезявшему человеку, мало ли что могло заребить в глазах. Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Морой, по своему предсказанию, не при полове дня умер. Да, он и умерс, отозвался Марк. Прекрасно.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 Весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и Ризою. Как же это могло случиться? А так, англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. Оно это было очень умно и искусно ей устроено. Но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала. Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно. Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно.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 лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлочки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердечное, и сейчас поедут. А вось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собой выводил. С Новым годом зато имею честь поздравить. И простите Христа, ради меня не вижу.